Глава 34. Чистый мир. Гость развернулся на пятках и собрался исчезнуть. Не успел. Золотым и красным полыхнул портал, увлекая Артес и черного властелина в иные миры и пространства. Каким бы крутым ты себя ни считал, каким бы могущественным не был, всегда найдётся то, тот или те, Кто окажется круче, выше, сильнее. Где это мы? Закрутила головой Маша, машинально поправляя на плече лямочку верного рюкзачка. Вокруг было до странности пустовато. Серая чаша неба, чернильно-серая чаша вод, обломки серых скал. Побережье, но ничего общего с тем, где она недавно купалась или даже с другим грозно штормовым не имелось и в помине. Кроме шума вод никакого иного, ни плеска рыб, ни криков птиц, обыкновенно гнездящихся в скалах. Ничего. Черный властелин нахмурился еще сильнее и сделал какой-то хитрый жест рукой. Ничего не произошло. Да и сделал другой жест с прежним результатом. Маша между тем сходила к воде, зачерпнула, попробовала и озадачилась. Соленая. Но чистое. Странно, если море, почему ни одной ракушки нет? Здесь ничего нет. Чистый мир, пустой, сумрачно проронил day, встав рядом с Артес. Ни живых, ни мертвых, ни силы, разлитой в воздухе. Ничего. Хм, спасибо за подсказку, призадумалась девушка. Тогда, значит, нужно сделать так, чтобы жизнь здесь проснулась и поскорее. Совсем не хочется миллионы лет ждать самозарождения первобытной слизи. Жизнь сама по себе нигде не возникает, проронил Дейдрян. Она всегда возгорается из искры силы, будь то божественная воля, акт магического творения или кровавая жертва. Э-э, снова нахмурилась Маша. А здесь пусто, потому что ничего такого не случилось. Воистину, подтвердил Дейдрян. А крови много нужно, и как ее отдавать? уточнила Артес, принимаясь крутить возникший в руках клинок. Вот только смотрела при этом не на черного властелина, как на единственную потенциальную жертву, а на свои руки. "Вся, не смей!" рыкнул Дэй почти торопливо, пока эта невозможная девушка не принялась кромсать саму себя ради никчемного пустого мира. "Всё не смогу." Согласилась Маша и вслух посетовала: "Жаль Фэп на кухне остался. Он изобретательный, непременно что-нибудь придумал бы. Больше нет вариантов. Если у тебя есть семена", иронично начал черный властелин. "То подойдет ритуал сотворения жизни". "Семена?" закусила губу Мария, машинально сунув руки в карман старых джинсов, и просияла. "Есть, есть семена". Я осенью в карман головки ноготков совала и не вытрясла штаны толком. Ну-ка!» перебросив рюкзак на другое плечо, Артес принялась шарить в карманах и доставать, перекладывая себе на ладонь похожие на криво остриженные коричневые ногти кусочки. «Один, два, три, четыре, пять...» Это что? Почти брезгливо уточнил Дей, много чем интересовавшийся в жизни, но садоводством ни разу. Это в обширную сферу его интересов и увлечений не входило. Ноготки, ну, календула. оранжево желтые цветы, красивые и лекарственные, семена еще точно всхожесть не потеряли. Вот, они прошлогодние, сдачи. Цветы. Прикинул чёрный волстелин и не видя иного выхода, постановил: "Пробуем. Сколько у тебя всего семян? Сейчас Маша снова добросовестно пошарила по карманам, фактически выворачивая их наизнанку, и вытащила еще несколько ноготков. Вот. «Семь», – Педантично подсчитал Дейдрян, коснувшись черным ногтем каждого семечка. Хорошее число. А что с ними делать? Тут и посадить-то семена некуда. Одни камни, чуток песка и вода соленая. Пресная у меня в бутылке есть. Если только в песок подальше от воды. Маша в ожидании ответа подняла взгляд на Дейдриана, а задаченность мешалась в ее глазах с надеждой. "Я начерчу нужный знак, по моим меткам посадишь семена", приказал чёрный властелин, окинул пустой мир хозяйским взглядом и привычно скомандовал. "За мной, Артес". Вести, приказывать и повелевать для него было столь естественно, что выходило ни чуточки не обидно. И незазорным, полагала Мария, следовать его словам, поскольку Дэйдриан точно знал, что нужно делать. Местечко черный властелин, никогда и не питавший склонности к садово-огородным работам, выбрал удачное, даже с точки зрения дачной специалистки Сазоновой, обученной дедом, Под защитой нагромождения скал, но так, чтобы свет и тень в равной степени доставались будущим посадкам. Переключившись в деятельный режим решения практической задачи, Дидрян отложил свою мрачную обиду на отвергнувшую его девушку и целиком сосредоточился на главном выбраться из замкнувшего их в себе мира. Странная не то грядка, не то гептограмма, банальный семиугольник из песка, часть которого черный властелин измельчил до более мелкого состояния при помощи собственных пальцев, Была готова уже через десяток минут. Используя вместо палки тот же инструмент, данное да и тычками сделал семь отверстий под странные семена ноготков. Помести их сюда и полей. Последовало его очередное распоряжение после сотворения гептогрядки. Маша в точности исполнила требуемое и спросила: «Все? Все, пока все. Теперь только ждать артес" пояснил Дэдрян, и видя, что девушка ничего не поняла, расширил рамки объяснений. Сила в пустом мире, где вовсе нет магии, не способна пробудиться. Ей не нечего от оттолкнуться, не на что опереться: ни жизни, ни смерти, ни энергии сознающих себя стихий, ни богов, ни демонов, ни иных сущностей. Придется ждать искры проявления жизни. Ее я смогу использовать для творения магии. Разумеется, оттолкнуться можно было бы не только от жизни, но и от мучений или смерти. Но этот путь черный властелин отмел сразу как опасный, задвигая подальше само осознание того, что ему противно причинение боли этой рыжей девочке, да упирал на то, что пытка или убийство Артес не пройдет безнаказанно даже ему. А потому выход с семенами рассматривал как единственно возможный. По крайней мере, пока. Может, тебя искать будут и найдут быстрее, чем семена прорастут, задумалась Маша. Меня-то Фэб вряд ли сможет выручить. Я бы на это не рассчитывал, качнул головой Деидриан. Лишь твой портал открылся в чистый мир Артес, для иных он не приступен. Жаль, вздохнула Маша и вытащила из рюкзачка два протеиновых батончика. Один отдала собрату по несчастью. Я еды с собой много не ношу, только кое-что по мелочи. Ещё шоколадка есть, но от сладкого пить хочется, а у нас пресной воды пока нет. И ты, не зная, сколько нам здесь ждать спасения, делишься последней едой? Невольно, хотя казалось бы, уже пора привыкнуть к закидонам Артес, удивился Дей. Одна я всё равно ничего не смогу, пожала плечами Маша. Я ничего не понимаю в такой магии. Меч здесь. Я чувствую, что могу его снова вызвать, но он будет только мечом для портала не время. И сила леса спит, наверное. Она не проявится, пока нет ни одного растения, нет, как ты сказал, жизни. Что ж, пока не действует магия, но действует твой меч Артес. Нет желания решить проблему черного властелина. Криво усмехнулся Дей, провоцируя собеседницу. Я меча призвать не могу. Как решить? А Маша хмуря пшеничные брови. Тебе тоже нужно сейчас помочь, но я ничего не ощущаю. Или это из-за того, что колдовать не умею? Магии нет, и ты ничего не ощущаешь. Горько согласился Дэй и с каким-то отчаянным весельем провозгласил: "Тогда отдавай свои яства». Дэй решительно вынул батончик из пальцев девушки и перехватив ее опускающуюся руку, Запечатлел на тыльной стороне ладони поцелуй. Развернул лапку Артес с другой стороной и снова поцеловал крепкую руку снежной, уже тронутой загаром кожей и аккуратными, коротко обстриженными розовыми ноготками. Никакого лака или причудливой краски с узорами. И эта естественная прелесть показалась Дэю столь притягательной, что он не удержался и продолжил поцелуи. Маша вздрогнула было и чуть дёрнулась, не понимая, что происходит, а потом её осенило. «А, -а, а, это тоже для магии надо. Воистину. С энтузиазмом согласился Дейдрян и продолжил начатое, у любуясь широко распахнутыми, озадаченными глазами с карими и зелёными лучиками. Да так увлёкся, что почти пропустил изумлённый вздох, но лишь почти. Чёрный властелин резко выпрямился, загораживая собой девушку, и обернулся на странный звук, показавшийся ему смешением всхлипов, скрежета и свиста, растянутого во времени. Перед единственными садоводами пустого мира высь возносились, увеличиваясь, утолщаясь, переплетаясь между собой, заслоняя небо семь здоровенных стволов, на которых покачивались Гигантские ярко-оранжевые головки цветов с темными, почти черными, такой густоты была их зелень листьями. А еще, кажется, на стеблях толщиной с молодую березу, имелись шипы. Ну и клумба, или теперь будет правильнее сказать, роща, выдохнула изумленная девушка. А задаченному дею оставалось только проглотить вопрос о стандартных размерах ноготков. Итак, понятно. Если девушка удивилась, то цветы несколько превзошли ее ожидания. К счастью, любопытного властелина Артес раскололась сама, пробормотав: "Из таких цветочков букет не нарвёшь". А потом добавила, когда отголовок с треском сорвалась россыпь разноцветных искр: "Зато магия в них точно есть". "Есть", стараясь выглядеть невозмутимым, согласился Дейдрян пытаясь просчитать, какая бездна силы открылась ему в нескольких невинных поцелуях руки Артес. Пустой, лишённый сил мир теперь гудел от наполняющей, ширившейся и питающей саму себя мощи. Неужели такова сила живого гармонизатора? Сила, власть, могущество Он не запускал чар при умножении силы, не раздувал их сознательно и кропотливо из единой искры растительной жизни. Всё случилось само, когда первый признак жизни невинных цветов смешался с неконтролируемым жаром его разочарованного отказом сердца. Всё-таки в магии эмоций есть определенные достоинства, проистекающие из её же недостатка сложности контроля и невозможности регулировки интенсивности воздействия. О, Одени да отказался бы изучить эти аспекты вместе с Артес. Жаль, что она пока была не склонна принимать его ухаживание. Но, взвесив, как Мария реагировала на поцелуи руки, черный властелин уже не видел реальность в кардинально черном цвете. Он заставит Артес увидеть в нем не только очень умного знакомца, заходящего порой на чай, а мужчину, хотя нет, слово заставит по отношению к Маше царапнула душу. Пожалуй, он покажет, Артес увидит. Она нужна империи, она нужна ему. А значит, будет так, как он захочет. Рано или поздно, но скорее рано, потому что ждать он не желает и отдавать ее всяким соплякам да даже зеру демонам и пронырливому фее не намерен. Утвердившись в этой мысли, да и снова переключился в режим анализа магического роста ноготков, сейчас соревнующихся размерами с деревьями, и уточнил: "Скажи, какого цвета эти растения обычно? Сами ноготки почти такого же, чуть менее яркого, а листья обычно нежно зеленого цвета, и колючек на стебельках никогда не бывает". Они же не роза и не шиповник, добросовестно отчиталась Маша. Хм, и посеять такие цветки не составит труда. Недобрая улыбка скользнула по губам Дейдрена. Уже мысленно проектирующего, такие заросли на границах своей обширной империи Агора Артес. Пожалуй, такое название им вполне подойдёт. Теперь здесь будет магия. Констатировала Мария, продолжая глазеть на удивительные, мощные и грозовые, кажется, полные статического электричества цветы. Они были грозными и в то же время изящными. "Будет", согласился Чёрный властелин, и, присев на корточки, зачерпнул горсть мелких камней, которые превращал в песок для посадки ноготков. Переключившись на привычное магическое зрение, без которого он ощущал себя слепым котенком, Дей пропустил в пальцах песок и удивленно хмыкнул. Минерал естественный катализатор роста. Кто бы мог подумать? И черный властелин снова довольно улыбнулся тому, какие перспективы открывает его империи этот, казалось бы, пустой и совершенно бесполезный мир. Когда засиял портал Артес, на долю секунды опережая аналогичное готовое к активации творение Дейдриана, Он испытал даже талику досады на столь быстро подошедшие к финалу приключения. И не надо думать, что черный властелин размышлял лишь о том, чтобы при помощи чудодейственного минерала подрастить до устрашающих размеров чудовищных монстров своей армии. Нет, о чудовищах он, конечно, тоже думал, но гораздо больше о сельском хозяйстве, потому как даже самую черную империю, вернее, ее многочисленных подданных требуется регулярно и сытно кормить. Так что отныне мир получал название и по праву собственности первооткрывателя присоединялся к Экхарду.